Сельма Лагерлёф Деньги господина Арне. Перевод с шведского. Собрание сочинений в четырёх томах. Том 1. Ленинград. Художественная литература 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. В доме пастора. В те далёкие времена, когда Данией правил Фредерик II, а провинция Бохуслен была ещё под датской короной, жил в городке Марстранд человек по имени Торарин. Он был немощный и слаб. Одна рука вовсе его не слушалась, поэтому не мог он ни вёслами работать, ни рыбу ловить. незачем, стало быть, было ему и селиться на берегу моря, как то делали в Марстланде все рыбаки. А жил он тем, что ездил по дворам, что стояли поодаль от побережья, и продавал там рыбу, сушеную да соленую. Дома бывал он редко, потому как почти круглый год развозил свой рыбный товар. Как-то февральским вечером Когда начинало уже смеркаться, ехал Торарин из Кунсхалла в сторону Сульберги, где жил пастор. Дорога была безлюдной, но Торарина это нисколько не смущало. В повозке с ним рядом сидел его верный друг, с которым можно было вести неторопливую беседу. Это была небольшая чёрная собака с густой шерстью. Торарин называл её Грим. обычно грим лежал не двигаясь вытянув голову между лапами и иногда лишь моргал в ответ на то что говорил хозяин но стоило ему только услышать что-то что было ему не по нутру как он тут же поднимался в повозке и задрав морду к небу принимался выть словно матёрый волк важную новость про слышал я сегодня грим собачка моя дорогая В Кунгсхелле и в Карабиу Сказывали мне, будто море там замерзло. Погода стояла тут тихо и ясное, Да ты и сам не хуже меня это знаешь. В общем, покрылось море льдом, И не только здесь у нас, в Шхерах, А, говорят, далеко, аж до самого Каттегата. Ни кораблям, ни лодкам Шхерами уже не пройти, Везде лед толстый. Теперь стало быть до острова нашего, и по льду на санях добраться можно. Собака слушала, и, похоже, было не одобрение новости, это у нее не вызвало. Она лежала спокойно и моргала, глядя на Торарина. — Не больно уж много рыбы у нас с тобой осталось, — сказал Торарин, словно бы желая убедить в чем-то грима. А что бы ты сказал, ежели бы мы с тобой на первой развилке взяли да и свернули на запад, к морю? Проедем мимо церкви в Сульберге, потом в Эстмонтшиль, но оттуда до Марстранда всяк уж не более мили будет. Ведь правда же здорово было бы хоть разок-то на наш остров без лодки или парома добраться. Они выехали на обширную пустошь Карибью. И хотя погода стояла в тот день тихая, здесь сразу подул на них холодный ветер, и дальше ехать стало не очень-то приятно. "Оно, конечно, может и не пристало нам домой возвращаться, пока работа в самом разгаре", сказал Торарин, несколько раз взмахнув руками, чтобы согреться. Но с другой-то стороны, «Сколько уже недель мы с тобой все ездим да ездим! Так что, согласись, неплохо было бы несколько денечков и дома провести, стужу из тела выгнать!» Собака по-прежнему была спокойна, и потому Торарин все более проникался уверенностью в том, что принял разумные решения и продолжал свои рассуждения дальше. «Матушка моя!» Уже много дней одна сидит в нашей лочуге. Небось, не терпится ей нас-то дождаться. Да и вообще, Грим. Хорошо в Марсстранде зимой. По улицам рыбаки да купцы везде чужестранные гуляют. В складах морских танцы каждый вечер. На уж сколько пива там льётся в трактире. Нет, этого тебе не понять. Торарин нагнулся к собаке, чтобы убедиться, что она его слушает. А поскольку собака не спала и не выказывала при этом неудовольствия, Торарин свернул на первую же дорогу, что вела к морю. Он трещёлкнул лошадь вожжами, и она побежала быстрее. Раз уж мы всё равно едем мимо дома пастора в Сульберге, сказал Торарин. Загляну-ка я к ним, пожалуй, узнать, точно ли лёд крепок. Да самого Марстранда они уж во всякое должны знать. Тор один сказал это не громко, как бы размышляя вслух, и вовсе не заботясь, слышит ли его собака. Но едва слова эти были произнесены, как она встала и жутко завыла. Лошадь рванула в сторону, и даже Тор один испугался и обернулся посмотреть, не гонятся ли за ним волки. Но когда он увидел, что это были не волки, а грим, он принялся его увещевать. — Дружище, — сказал он ему, — ведь сколько раз заезжали мы с тобой в Сульбергу к пастору. Не знаю уж, скажет ли господин Арне нам что про лед. Но вот в чем я точно уверен, так это в том, что в море он нас не отпустит, не поподчевав добрым ужином. Однако собаку его слова не успокоили. Она снова задрала нос к небу и завыла ещё пронзительнее. Тут уж недолго было и самому Торарину потерять хладнокровие. Уже почти стемнело. Вдали Торарин различал церковь Сульберги, высившуюся посреди широкой ленты равнины, окаймлённой с обеих сторон холмами. голыми и покатыми со стороны моря и поросшими лесом с другой. В открытом заснеженном поле был он совсем один и чувствовал себя маленьким и ничтожным. Ему стало чудиться, будто из тёмного леса и из безлюдных холмов вылезают и спускаются к нему разные тролли и огромные чудища, осмелевшие с наступлением темноты. И ведь на всей дороге Не было им больше на кого наброситься, как только на бедного Торарина. При этом он всё продолжал уговаривать собаку не выть. И что ты дружище имеешь против господина Арне? Это же самый богатый и уважаемый в нашей округе человек. Не будь он пастором, ему бы быть хёвдингом нашим. Но доводы эти на собаку не подействовали. Тогда терпение у Торарина лопнуло. Он схватил собаку за загривок и скинул её с повозки. Но когда он тронулся в путь снова, собака не побежала следом, а стала прямо на дороге. И выла до тех пор, по которому не миновал ворота пастёрского двора, по четырём сторонам которого длинными рядами стояли невысокие деревянные строения. В доме За вечерней трапезой в окружении своих домочадцев сидел пастор, господин Арне. Кроме Тора, арена чужих в этот вечер не было. Пастор был стар и сед, но в нем чувствовалось еще и стать, и сила. Рядом сидела его жена. Время не пощадило ее. Голова и руки тряслись. Да и слышала она теперь с большим трудом. По другую руку от господина Арне сидел помощник его, бледный молодой человек. Выражение лица у него было очень серьёзное, словно поговорившее о бремени знаний, полученных им за время учения в Виттенберге. Все трое сидели во главе стола, как бы отдельно от остальных. Рядом сидел Торарин. За ним работники господина Арне, тоже уже старики. У троих мужчин головы были совсем лысые. Спины сгорблены, глаза слезились и часто моргали. Женщин было только две. Были они чуть помоложе и поздоровее мужчин, но всё же дряхлые и уже с признаками всяких старческих недугов. В самом конце стала сидели две девушки подростки. Одна из них, светловолосая и худенькая, была внучкой господина Арне. На вид ей было не больше 14. Черты лица её ещё не оформились, но уже было видно, что она обещает стать красивой. Другая девушка была круглой сиротой и всю жизнь прожила в доме пастора. Обе они сидели на скамейке рядышком, и видно было, что между собой они очень дружны. Ели все в полной тишине. То рарин поглядывал поочерёдно, то на одного, то на другого. но ни у кого не появлялось желания вести во время трапеза разговоры. Старики размышляли про себя. Большое это дело — иметь пропитание и не терпеть нужду и голод, как то часто случалось в нашей жизни. И вот сейчас за столом должно нам благодарить Господа за доброту его, ни о чем другом не помышляя. Так что поговорить с Торарину было не с кем. А потом он разглядывал дом. У двери стояла большая печь, а в дальнем углу кровать с пологом. Потом взгляд его от скамей, закреплённых вдоль всех четырёх стен, перекинулся на отверстие в крыше, через которое уходил из дома дым от печи, а обратно втекала свежая зимняя стужа. И разглядывая всё это, Торрин, бедный торговец рыбой, ютившийся, наверное, в самой богой хибарке во всей округе, думал: "Был бы я таким важным человеком, как господин Арне, ни за что не стал бы жить в таком старом доме с одной единственной комнатой. Я выстроил бы себе высокий дом, вроде тех, в которых живут в Марстранде бургомистры и советники". Чаще всего поглядывал Тор-Арин на большой дубовый сундук, стоявший подле кровати. А было это от того, что он знал. В нем господин Арне хранит все свои серебряные деньги, и монетами, как он слышал, сундук наполнен до самого верха. Но Тор-Арин, который был настолько беден, что редко в какой день была у него хотя бы одна серебряная монетка в кармане, сказал себе так. Нет, не хотел бы я иметь у себя все эти деньги. Говорят, будто господин Арне собрал их по большим монастырям, которых в прежние времена здесь было немало, и будто монахи напророчили ему тогда, что деньги эти принесут ему несчастье. размышляя об этом, Торарину видел, что старая козяйка приставила руку к уху, словно хотела что-то получше расслышать. Потом она повернулась к господину Арне и спросила: "Зачем они ножи точат в браной сёге?" В доме стояла тишина. И потому, когда старуха сказала это, все услышали и испуганно повернули в её сторону. Увидев, что она сидит и к чему-то прислушивается, они перестали работать ложками и тоже наприклел слух. На какой-то момент вновь наступила мёртвая тишина, но потом старуха снова забеспокоилась. Она положила ладонь свою на руку господина Арне и сказала: "Не знаю, Для чего им такие длинные ножи точить в Брансхюге? Торрину видел, что господин Арне погладил её по руке, успокаивая. Но ничего не ответил, а как и прежде продолжал спокойно есть. Старуха же всё всслушивалась, от ужаса в глазах у неё выступили слёзы, а руки и голова затряслись сильнее обычного. Тогда обе девушки, сидевшие в конце стола, от страха заплакали. Разве не слышите вы, как звенят ножи? спросила старуха. Разве не слышите вы, как скрежещут они и повизгивают? Господин Арнес сидел молча и гладил руку своей жены. И покуда он молчал, никто не смел произнести ни слова. Но все верили, что старая хозяйка услышала что-то страшное, что могло принести всем беду. Они почувствовали, как застыла кровь в их жилах. Никто, кроме господина Арне, больше не ел. Все думали о том, что вот уже много-много лет заботилась об этом доме его старая хозяйка. Она всегда была в доме, по-умному и по-доброму, управляя детьми и работниками, хозяйством и домашним скотом, и дом от того все богател. Правда, время сделало ее теперь старой и беспомощной, но все равно могло ведь случиться и так, что она прежде других почуяла грозящие дома несчастье. Ужас все больше охватывал старуху. Она сложила руки, и от того, что не имела сил что-либо сделать, Заплакала так горько, что по её морщинистым щекам покатились слёзы. Ты не спрашиваешь меня, Арне, Арнессон, отчего мне так страшно? пожаловалась она. Тогда господин Арне наклонился к ней и сказал: Мне неведомо, что так напугало тебя. Я боюсь длинных ножей, тех, что точатся теперь в брана Хёги, сказала она. «Как же можешь ты слышать, что в Брана-Хёге точат ножи?» — сказал господин Арне и засмеялся. «Ведь до двора в Брана-Хёге четверть мили. Возьми-ка лучше в руку ложку и дай нам закончить наш ужин». Старуха попыталась побороть свой страх. Она взяла ложку и поднесла ее к миске с молоком. Но рука ее затряслась, и все услышали, как ложка стучит о край. Тогда она положила её. Как могу я есть, сказала она. Разве я не слышу, как звенят ножи? Разве я не слышу, как визжат ножи? Господин Арней отодвинул от себя свою миску и сложил на столе руки. Все остальные сделали то же, а помощник пастора принялся читать молитву. Когда молитва закончилась, господин Арне бросил взгляд на сидевших за столом и, увидев, что они, бледны и напуганы, рассердился. Он стал говорить им о том времени, когда он только-только пришел сюда, в богу слен проповедовать лютеранство. Тогда ему и товарищам его приходилось скрываться от людей папой, охотившихся за ними, точно за дикими зверями. И разве, направляясь в дом Божий, Не встречали мы врагов, поджидавших нас в засаде, и разве не изгоняли нас отсюда, и не случалось нам прятаться в лесах? Не подобает ли теперь принимать неспословное и не терять мужества от дурного знака? Господин Арне говорил эти слова так, словно обладал какой-то великой силой, и ко всем, кто слышал его, вновь возвращалась уверенность. А ведь и правда, — думали они, — Бог уберег господина Арне от самых больших опасностей. Он держит над ним свою руку, и он не даст в обиду слугу своего. Едва Торарин выехал на дорогу, как навстречу ему выбежала его собака и запрыгнула в повозку. Торарин понял, что Гримм поджидал его все это время за воротами, на стуже, И на сердце у него снова стало неспокойно. Дружище, неужто простоял ты весь вечер за воротами? Отчего не пошёл в дом и не подкрепился ужином, сказал он собаке. Или плохое что с господином Арне должно случиться? Может статься. Я видел-то его в последний раз. Да ведь и такой сильный человек должен же когда-то умирать. Ему не бось уже под 90? Он направил лошадь на дорогу, что вела мимо Бранахиога к Эцмольшилю. Подъехав к Бранахиогу, Торрин обнаружил, что на дворе стоят сани, а сквозь отверстие в стене дома пробивается свет. Увидев это, Торрин сказал Гриму: "Здесь ещё не ложились спать. Заеду-ка я, да узнаю, правда ли, что под вечер здесь точили ножи". Он въехал во двор и, отворив дверь, увидел, что там пировали. Вдоль стен на скамьях сидели, потягивая пиво старики, а посреди комнаты пели и играли те, кто помоложе. Торарину стало сразу ясно, что уж нынче вечером в этом доме никому не могло бы прийти в голову готовить оружие для какого-нибудь кровавого дела. Он притворил дверь И собирался было уйти, но следом за ним вышел хозяин. Он сказал, что коли уж Торарин заехал к нему, то должен остаться, и повёл его в дом. Крестьяне были уже на веселье, и перекинувшись с ними словом, Торарин стал замечать, что настроение у него поднимается, и из головы уходят прочь разные тяжёлые мысли. Но поздним гостем на пиру оказался не один Торарин. Спустя какое-то время в дверях появились мужчина и женщина. Одета они были бедно и стоя между дверью и печью робко переминались с ноги на ногу. Хозяин сразу подошёл к ним. Взяв каждого из них за руку, он завёл их в комнату. Потом, обращаясь ко всем, сказал: "Вот, правду же говорят, что последними приходят те, у кого дорога самая короткая. Это мои ближайшие соседи. Кроме нас, Нет здесь в браной фёги больше арендатора. Но ну, правильнее будет сказать кроме тебя. Меня ты не должен называть арендатором. Я всего-навсего бедный углежок, которому-то позволила обосноваться на своей земле. Мужчина присел рядом с Торарином, и они разговорились. Он рассказал Торарину, почему так запоздал на пир. А всё от того, что к нему в его лачугу зашли трое незнакомых мужчин, и они с женой не решились оставить их в доме одних. Все трое оказались с корняками и пробыли у них весь день. Утром, как только пришли, они едва стояли на ногах от усталости. Они сказали, что заблудились, и целую неделю бродили по лесу. Потом, поев и отоспавшись, Они скоро набрались сил, а к вечеру расспросили, где здесь в округе есть двор побогаче. Они собирались поискать там себе работу. Жена сказала им, что самый знатный двор здесь у господина Орны. Тогда они достали из своих котомок длинные ножи и принялись их точить. Занимались они этим делом довольно долго, а вид у них при этом был такой зловещий, что углежока и его жена побоялись оставить дом. Они и теперь у меня перед глазами с ножами своими звенящими, страшные, с длинными, спутавшимися бородами, в одежде из мохнатых шкур, оборванных и грязных. Когда вошли они в дом к нам, я подумал, что то были три оборотня. Рад, что они ушли уже. Торорин слушал его внимательно. А когда... Углежок закончил, рассказал ему о том, чему был свидетелем в доме пастора. "Стало быть, правда, что в бранах Йоги нынче нажиточили", сказал Торарин и засмеялся. Он много выпил, от того, что когда пришёл в этот дом, на душе у него лежала тяжесть. "Вот и постарался утешиться как мог. Теперь-то уж хорошее настроение вернётся ко мне", сказал он. Потому что звон ножей, что слышала пастерша, вовсе не был дурным знаком. Просто скорняки затачивали свои инструменты. Уже далеко за полночь, в браной сёги несколько мужчин в доме встали и направились к двери, чтобы запрячь лошадь и ехать домой. Едва они вышли во двор, как увидели, что на севере пылает огонь. И пламя поднимается к самому небу. Они тот же вернулись обратно в дома и закричали: "Вставайте, вставайте, пожар в доме пастора в Сульберге". На пир вот этот вечер собралось много людей, и те, кто был верхом, вскочили в седло и поскакали к пасторскому дому. Но и другие, что побежали на своих двоих, не слишком отставали от них. Людей во дворе Сульберги они не увидели. Казалось, все спят, хотя огненные языки вздымались высоко в небо. Однако горела не усадьба, а куча дров, соломы и хвороста, собранная у одной из стен старого пастёрского дома. Огонь пылыхал видно недолго. Добрые старые брёвна, из которых был срублен дом, успели пока ещё лишь почернеть. Да на соломенной крыше подтаял снег. Но теперь огонь уже начинал цепляться и за солома на крыше. Все сразу поняли, что это поджог. Но было неясно, точно ли господин Арней и его люди спят, или же с ними случилось несчастье. Но прежде чем войти в дом, люди сперва длинными кольями отодвинули полыхавший костер от стены и забрались на крышу, покидали с нее уже дымившуюся и готовые вот-вот вспыхнуть солому. Сделав это, несколько человек направились к двери, чтобы распудить господина Арне, но шедший первым остановился у самого порога и, посторонившись, уступил это право мужчине, что шел за ним следом. Тот шагнул вперёд, но когда ему оставалось лишь надавить на дверную ручку, она отодвинулся, предоставляя сделать это другим. Они никак не могли решиться отворить эту ужасную дверь, из-под которой широкими языками медленно текла кровь, а ручка была вся в кровавых пятнах. Вдруг дверь Перед ними открылась сама, и на пороге появился помощник господина Орне. На голове его зияла глубокая рана. Весь в крови, покачиваясь, он сделал несколько шагов в сторону людей. В какой-то мгновенье он стоял, выпрямившись и вытянув руку вперёд, чтобы все замолкли. Потом хриплым голосом он сказал: "Этой ночью Господина Арне и всех его людей убили трое мужчин одетых в грязные шкуры. Они пробрались в дом через отверстие в крыше, словно дикие звери набросились на нас и убили всех. Больше он не мог сказать ни слова. Он упал прямо под ноги стоявшим перед ними и умер. Тогда люди вошли в дом и увидели, что всё было точно так, как и сказал помощник пастора. Большой дубовый сундук, где господин Арне хранил свои деньги, пропал. И стоило была увезена лошадь, а из-под навеса взяты сани господина Арне. Следы от саней вели от ворот в поля, принадлежавшие пастору, и дальше в сторону моря. 20 мужчин Тут же поспешили в погоню, чтобы схватить убийц. Женщины стали заниматься мёртвыми. Они вынесли их из залитого кровью дома и уложили на чистый снег. И тут они увидели, что среди мёртвых были не все люди господина Арны. Не доставало бедной девушки, жившей в его доме. Женщинам было неведомо, удалось ли ей убежать. Или же убийцы прихватили её с собой. Но когда они, как следует, осмотрели весь дом, то нашли её спрятавшейся в проёме за печью. Девушка просидела там всё время и была невредима. Но она была настолько напугана, что совсем не могла говорить и отвечать на расспросы.